Глава девятая. То не знаю, что. А теперь бегом, крикнула я, не дожидаясь, когда затихнут последние отголоски взрыва, и мы рванули, что было сил. О какой-либо конспирации теперь смешно было говорить. Но я надеялась встретиться с обслуживающим персоналом, пока не успели прийти в себя от потрясения. А то, что они его пережили, я ни минуты не сомневалась. У меня самой со страшной силой звенело в ушах, и я жалела, что не закрыла ладонями барабанные перепонки. Этот жест немного не вязался с образом бесстрашного секретного агента и скорее подходил к когетливой барышне, преувеличивающей свою хрупкость и ранимость, но зато позволил бы не морщиться от неприятного, почти болезненного ощущения в течение часа, а то и полутора». На месте двери зияла уродливая дыра с рваными краями, и яркий, особенно после тёмного коридора, свет лепил глаза. Одновременно сквозь звон в ушах я услышала шум какого-то двигателя или мотора. Скорее всего, с его помощью клиника обеспечивалась электричеством. Но это я сообразила значительно позже, потому что моё внимание привлёк совершенно другой объект, вернее, субъект, если его можно было так назвать. Мои сомнения были вызваны внешним видом существа, которое испуганно металось неподалёку от бывшей двери, пытаясь сорваться с привязи. Не знаю, что это было за животное, но отдалённо напоминая человека, оно не производило впечатления разумного существа. Его шею украшал металлический ошейник, и тварь издавала нечленораздельные звуки. Потрясённые, мы с Сергеем Анатольевичем замерли на месте и не решаясь спустить в ход оружие. Пока мы так стояли, открылась ещё одна дверь, и на её пороге возникла ведьма. Насколько я успела заметить, трезвая и одетая. "Что здесь происходит?" выкрикнула она везливым голосом и замерла от неожиданности, встретившись со мной глазами. "Это вы?" Промедление было смерти подобно, и я перехватила инициативу в свои руки. «Вы арестованы!» – впервые в жизни произнесла я, и заметила в глазах женщины страх. Ментовская фраза подействовала, но не так, как я ожидала. Вместо того, чтобы сдаться властям, ведьма резко развернулась на месте и выбежала из комнаты, оставив нас наедине с существом неопределенного вида. Мне ничего не оставалось делать, как последовать за ней». Насмерть перепуганное человекообразное животное шарахнулось в сторону, когда я промегала мимо него. Только теперь я поняла, что это была самка. За дверью была ещё одна комната, и то, что я увидела в ней, заставило меня усомниться в реальности происходящего. Комната была заставлена металлическими клетками, в которых находились люди и животные. они нервничали и производили различные звуки, но ни один из них даже отдалённо не напоминал человеческой речи. У одной из клеток стоял мужчина средних лет в синем халате с шприцем в руке и в ужасе переводил глаза с меня на нишу в стене. По этому взгляду я поняла, где искать его начальницу. "Стоять", крикнула я ему, когда он попытался сдвинуться с места. В это время в комнату вошёл бледный Сергей Анатольч. Останьте здесь, попросила я его и кивнула головой в сторону человека в халате. Сергей Анатольевич моментально всё понял и направил на того своё ружьё. Теперь я могла не беспокоиться о Талах и направилась к нише, где надеялась отыскать ведьму. В нише я увидела лестницу, ведущую вниз. Значит, под нами был ещё один этаж, о существовании которого я до сих пор ничего не знала. Я обросилась вниз, перепрыгивая через несколько ступенек. Горто у меня пересохло, и язык стал шершавым, как наждачная бумага. Сейчас бы водички, подумала я, а лучше кумыса. Но ни то, ни другое мне сейчас было недоступно. Да и сама мысль слишком была явно неуместной, потому что в тот момент, когда я оказалась в самом низу, прогремел выстрел. Сначала я подумала, что это Сергей Анатольевич применил своё оружие и хотел уже вернуться назад, чтобы выяснить, что там происходит. Но вовремя сообразила, что выстрел был слишком сильным для его двустволки, и источник звука находился на одном уровне со мной. Второй выстрел не оставил у меня никаких сомнений, что стрелял не Сергей Анатольевич. Стреляли за дверью, рядом с которой я теперь находилась. Более того, стреляли, видимо, в меня. поскольку пуля пролетела в нескольких сантиметрах от моего плеча, как Фонтамасси произнесла я шёпотом и попыталась открыть пробитую выстрелом дверь. Мне это не удалось. Дверь была заперта изнутри. "Тогда и мы постреляем", сказала я и тут же выполнила своё намерение. Это не принесло мне желаемого результата. Дверь была закрыта как минимум на засов, а все зарядыку я уже израсходовала. Выстрелов больше не было, но из-за двери доносился какой-то шум, словно по каменному полу передвигали металлические ящики. Время от времени что-то с грохотом падало и разбивалось. После одного из таких ударов раздался пронзительный виск, и я могла только догадываться, что там происходит. Снова послышался выстрел. На этот раз это действительно было ружье Сергея Анатольевича, и это меня встревожило. «Что заставило его выстрелить?» — думала я, прыгая через три ступеньки. У него в запасе всего один ствол. Одного выстрела в случае серьезной опасности может и не хватить. Только недостаточная сообразительность покойного оборотня позволила ему в прошлый раз выйти из переделки живым и относительно здоровым. Вряд ли ему опять попадется такой наивный противник. А что, если их несколько? Выскочив из ниши, я увидела новые лица. Не считая обитателей зоопарка, в комнате находилось четыре человека. И я не сразу поняла, откуда взялись еще двое. «Да ничего страшного!» – успокоил меня Сергей Анатольевич, не опуская ружья. Я услышал шум в шкафу и открыл дверцу, но они с перепугу на меня и набросились. И он показал мне рукой на шкаф, где прятались эти добрые молцы. Новенькие были одеты в такие же синие халаты. У одного из них была седая борода, но было у всех троих ещё что-то, что делало их удивительно похожими друг на друга. И я очень быстро поняла, что именно. У них был странный ярко-розовый цвет лица. как будто они только что вышли из парелки. Все трое стояли теперь с поднятыми руками и с ужасом смотрели на мой пистолет. Он действительно выглядел очень внушительно, особенно с этой штукой на столе. С ним я была похожа на наёмного убийцу. Быстро, все трое вниз, приказала им я. Мне пришла в голову мысль использовать их в качестве грубой физической силы, чтобы взломать дверь нижнего этажа. И я оглядывала помещение в поисках лома или чего-нибудь наподобие. Не знаю, что они подумали, но один из них, я заметил это боковым зрением, попытался незаметно что-то достать из ящика стола. Сначала я сбил его с ног, и только после этого поинтересовалась, что же это был за предмет. Совесть могла меня не мучить. Это был пистолет Макарова, и только внезапность нашего появления не позволила персоналу оказать нам более серьёзного сопротивления. Пошарив по другим ящикам, я обнаружила ещё два пистолета и несколько коробок с патронами. Этого арсенала вполне хватило бы, чтобы сделать лабораторию практически неприступной, и только то, что они не сумели им воспользоваться, сильно облегчило нам задачу. Хозяева клиники, сэкономили на охране, став жертвами довольно распространённого заблуждения, что достаточно приобрести крутую пушку, чтобы превратиться в супермена. Супермен, он и без пушки супермен, а любое самое совершенное оружие может быть эффективным только в руках профессионала и требует постоянной тренировки. А судя по искаженным страхам розовым физиономиям, этим суперменам не помогли бы и пистолеты, случись нам встретиться в честном бою. Пришлось их запереть в той самой кладовке, в которой мы с Сергеем Анатольевичем переждали взрыв». На всякий случай я на прощание сообщила им, что подвесила на дверь гранату, которая взорвётся, если они попытаются выйти. Думаю, что это отбил у них всякое желание обрести сладкую свободу. Пока всё складывалось как нельзя лучше, и настроение у меня резко пошло в гору. Но пора было выяснить, чем занимается ведьма. Теперь мы уже вдвоём спустились к очередной запертой двери. Количество запертых дверей в этот день превзошло всякую меру. Боюсь, они ещё долго будут преследовать меня после этого в страшных снах. Некоторое время не было слышно ни звука, и я уже начала подозревать, что ведьма перехитрила меня, выбравшись из подвала через какой-нибудь запасной выход. Но в этот самый момент почувствовала, что запахло жареным. Причём в самом прямом смысле этого слова, а не много погодя, из-под двери показалась тоненькая струйка дыма. Мне это сразу не понравилось. Тем более, что ни одной маломальски правдоподобной версии происходящего не приходило мне в голову. А самое неприятное – я почувствовала себя в этой ситуации беспомощной. Можно было бы сходить в свой номер за новой порцией взрывчатки, но теперь я не решалась покинуть лабораторию или оставить здесь одного Сергея Анатольевича. Именно потому, что не знала, что происходит за дверью и чего можно ожидать в следующий момент. Что она там затеяла? Тревогой спросил он меня. Было заметно, что чутьё и ему подсказывает недоброе, а у меня уже была возможность убедиться, что интуиция этого человека никогда не обманывает. Не знаю, честно ответила я. В этот момент я вспомнила детский плач, и у меня потемнело в глазах от ужаса. Сейчас я приду крикнула я, сунула Сергею Анатольевичу пистолет и кинулась вверх по лестнице. «Если что, пристрелите ее, как бешеную собаку!» гаркнула я во весь голос так, что если эта тварь к тому времени еще что-нибудь слышала, то до нее дошел смысл этих слов». Можете себе представить, с какой скоростью я бежала туда и особенно обратно. Я взяла всю имеющуюся в моем распоряжении взрывчатку, хотя ее с лихвой хватило бы на десяток таких дверей. Ни одна собака не попалась мне по дороге. Да, судя по всему, кроме Владимира Егорыча, встретить я никого и не могла. А он честно отрабатывал свои деньги и проводил на стройке весь световой день, лишь изредка позволяя себе расслабиться». Когда я вернулась к присловутой двери, меня поразило лицо Сергея Анатольевича. Она словно закаменела, и первые слова, что он сказал мне, были: "Ему подстать. Не знаю, что она с ними делает, но кричат они страшно". Я не стала выяснять, кого он имел в виду под словом они, видимо, потому, что боялась услышать ответ. Вместо этого я стала доставать из кармана взрывчатку и крепить её в наиболее уязвимых с моей точки зрения местах. И тут Я сама услышала эти вопли. Я не поняла, кому они принадлежали, но волосы встали у меня дыбом. Живое существо кричит так в единственном случае, если умирает мучительной смертью. Опять почти простонал Сергей Анатольевич, и это подстегнуло меня. Все эмоции я отложила на потом, а пока мои руки работали как автомат, и мысли были ясные. Всё было готово. Оставалось только отойти в безопасное место и нажать на кнопку. Но в этот момент произошло невероятное. Дверь открылась, и на её пороге стояла Зинаида Алексеевна с обезобразенным истерическим хохотом лицом. За её спиной пылало пламя. Пожалуй, ничего страшнее я в этот день не видела, хотя старалась не думать. о об обитателях этого кошмарного зоопарка, вызывавших в моей памяти один из самых чёрных романов Уэллса. Но Уэллс, воспитанный в доброй старой Англии, да ещё в благополучном XIX веке, до такого додуматься просто не мог. Доктор Моро экспериментировал с животными, к этому мы давно привыкли, не считаем за грех. Тут же в качестве подопытных животных использовали людей. И проделал в лесниме такое, во что отказался бы верить гениальный фантаст. Перед нами была совершенно ненормальная женщина. Да и может ли нормальный человек заниматься подобными вещами? С взлохмаченными космами, с губами, то ли разбитыми, то ли искусанными в кровь и дико вытаращенными глазами, она откревлялась, показывая длинным, узловатым пальцем себе за спину. «Ну, что же вы не заходите?» – смеялась она. «Добро пожаловать, гости дорогие. Только опоздали вы. Самое интересное уже закончилось». Отшвырнув ее в сторону, я забежала внутрь большой просторной комнаты и чуть не задохнулась от дыма. Горело все – стены, пол и потолок. Видимо, все кругом было облито какой-то горючей жидкостью. Но это был не бензин. Запах был резкий, незнакомый. Сквозь дым и огонь очень трудно было что-то рассмотреть, но все-таки я успела увидеть столько, чтобы лишиться сна на долгие месяцы. Это были ясли или инкубатор. Я не знаю, каким словом это назвать, но больше всего это напоминало палату для новорожденных в роддоме. Одни из них находились под колпаками из пластика, другие плавали в каком-то растворе. Теперь это были трупы. Но даже не это поразило меня больше всего. Трупов я за свою жизнь видела достаточно, в том числе и детских. Но те существа, что были умерщвлены несколько минут назад, не могли быть причислены ни к одному известному роду живых существ. Тут экспериментировали по-крупному, соревнуясь с Господом Богом, творили новые виды. Только получалось у них нечто умопомрачительное. К счастью, Я пребыла в плающем помещении чуть больше минуты. К тому же, большая часть тел была объята пламенем и обезображена до неузнаваемости. Но кошка с клешнями вместо лап теперь показалась бы мне милой зверушкой. По всяком случае, у неё не было человеческих глаз. Теперь я знала, кто плакал по ночам в лесу. Выбежав из этого ада, я не сразу поняла, что произошло, но пожар перекинулся на другие помещения. Сергей Анатольевич кричал мне об этом, но я была в таком состоянии, что до меня не доходил смысл его слов. Мне сейчас было не до того, но я успела заметить, что сама поджигательница куда-то исчезла. Не знаю, как бы я выбралась оттуда, если бы Сергей Анатольевич не схватил меня за руку и не потащил к выходу. Наверное, где-то замкнуло электричество. или сработала система самоуничтожения. Вполне возможно, что это было предусмотрено хозяевами на случай грозящего разоблачения. Животные метались в клетках, но времени не было, чтобы открывать их, и мы не могли им помочь. Мы побежали в подземный ход, чтобы добраться до запертых в кладовке пленников, но не смогли добраться до нужного места. По полу подземного хода текла огненная река, На Сергея Анатольевича загорелась одежда, и мне с трудом удалось потушить ее. Если бы мы вышли из инкубатора на несколько минут позже, то уже не остались бы в живых, сгорели бы вместе с корпусом, и никто бы никогда не узнал, какими экспериментами занимались новые хозяева бывшего санатория. Спасло нас то, что несколько часов назад я воспользовалась запасным выходом, и теперь этот маршрут стал для нас дорогой жизни». Добравшись до погреба, мы услышали взрыв огромной мощности. Сработала моя взрывчатка, о которой я совершенно забыла за недадобностью. Если кто-то и оставался там в живых, то после взрыва это было уже исключено. Когда мы выбрались из погреба и, пробежав по первому этажу своего корпуса, оказались на свежем воздухе, на месте второго и третьего корпусов были дымящиеся развалины. Дроятно я ошиблась, подумав, что причиной взрыва были мои игрушки. То есть они, конечно, тоже взорвались, но привести к моментальному разрушению двух больших корпусов они бы не смогли при всём желании. Тут была игрушка помощнее. Как ни странно, но первый корпус практически не пострадал. Кое-где взрывной волной выбило стёкла и только Поэтому, когда на шум взрывов прибежал, задыхающийся Владимир Егорович, он ничего не мог понять. Практически всё было уничтожено, а мы живые и здоровые сидели на крыльце корпуса и не проявляли по поводу произошедшего никаких эмоций. Мы были настолько оглушены всем увиденным, что не имели ни сил, ни желания что-то объяснять кому бы то ни было, тем более Владимиру Егоровичу, роль которого в жизни подпольной лаборатории ещё предстояло выяснить. Да, всеми этими событиями мы совершенно забыли про Завхоза, или Кем он там числился в лаборатории. О нём вспомнил Сергей Анатольч и тут же побежал в лес. Вернулся он растерянный и смущённый. "Я точно помню, где я его оставил", оправдывался он, как будто я его в чём-то обвиняла. И как он смог освободиться, это навсегда останется для него загадкой. Мне тоже неизвестно, куда он делся. Может быть, в тропах я не очень крепко его связала? Не знаю. Для меня это, честно говоря, не очень интересует. Через полчаса после взрыва я извинилась перед Сергеем Анатольевичем и сказала, что мне нужно побыть одной. Он понимающе затряс брадой. Я зашла в свой номер, взяла сотовый телефон и вместе с ним ушла в лес. Там и состоялся мой разговор с Громом. Я уже плохо помню, в каких выражениях я ему всё рассказала и что он на это ответил. Но самое главное я запомнила. Через несколько минут после нашего разговора с секретного аэродрома вылетел вертолёт и кружил над лесом до тех пор, пока не заметил автомобиль, на котором возвращался в свои владения хозяин лаборатории. Ему не суждено было увидеть лабораторию в руинах, поскольку доехать до неё ему не позволили. Причём сделали это так аккуратно, что он не сразу сообразил, что арестован. Но об этом я узнала значительно позже, и я сильно забегаю вперед. А в тот вечер мы с Сергеем Анатольевичем взяли у Владимира Егорыча водки и заперлись в моем номере. Мы пили ее молча, закусывая хлебом и домашним салом, которое чудом сохранилось на самом дне рюкзака. Часа через полтора мы вновь смогли смотреть друг другу в глаза и слово за слово... «Я не понимаю, что может заставить человека заниматься такими вещами?» — задумчиво и серьезно сказал Сергей Анатольевич. Выпил он к тому времени немало, но водка на него почти не действовала. Я не торопилась ему отвечать. Да и не такой это был простой вопрос. «Деньги? Гордыня?» — спрашивал он, не требуя от меня денег. ответа. Эти вопросы он задавал самому себе, пытаясь со свойственной ему скрупулёзностью разобраться в природе человека, вера в разумность которого была поколеблена сегодняшними событиями. Я всю жизнь считал учёных какими-то особенными людьми, всегда завидовал им и преклонялся в их лице перед человеческим разумом. Мне казалось, что именно этим людям удалось, как это говорится, ухватить Бога за борду. Но теперь мне кажется, они промахнулись. Я поразилась, заметив у него на глазах слёзы. Было такое ощущение, что человек переживает крушение всего того, что привык считать истиной. Я попыталась смягчить удар, произнеся несколько банальных фраз. о том, что не все учёные таковы, и среди них много прекрасных людей. Но он не слушал меня, хотя и кивал в знак согласия головой. Да и что я могла сказать ему нового? Да и нет в нашем языке слов, которые могут вернуть человеку утраченную веру. Тем не менее, мы проговорили полночи, а под утро я всё-таки сломалась и провалилась в тяжёлый, беспокойный сон. А утром вертолёт унёс меня в ВФУ, откуда уже самолётом меня переправили в Москву. Болезнь оказалась значительно серьёзнее, чем я думала. Воспаление лёгких я всё-таки заработала, хотя Зинаида Алексеевна его и не услышала. Так ведь она была не по этому профилю.